Ах, хорошо, я понял. Тогда прошу прощения за это, но не могла бы ты вернуться в свою комнату? Вице-капитан Монтанис, сопроводите ее. Густав вывел демона горничную и как только вернулся, они продолжили разговор. Бараха-сан, хотя я не знаю, должен ли рассказывать тебе это все, но обладание этой информацией может означать разницу между успехом и неудачей при проникновении в Калиншу. Поэтому нужно обсудить несколько вещей. Первая касается Елдвоофа. Каспонт рассказал ей то, что он узнал от демона горничной. Складывалось впечатление, будто она знает о Елдвоофе совсем немного, практически ничего, она даже не знала какие у него способности или слабости, вдобавок она не знала, что Елдвооф делает в данный момент и какие у него цели. Однако она сказала, что ему понадобится очень много времени, чтобы оправиться после получения серьезных ранений. Это было похоже на то, Насколько больше времени потребуется для наполнения крупного сосуда по сравнению с совсем небольшим? И после того, как Нея узнала о Елдуофе, полулюдях и остальных демонах, она задала Каспонду вопрос, ответ на который хотела знать больше всего. «Насколько сильно мы можем ей доверять?» «Мы не можем! Нам следует убить ее для надежности!» Данный ответ был получен от Ремедиус. Нея подавляла желание спросить, «Сможет ли та одолеть демона-горничную с уровнем сложности 150?» Каспонт ей ответил. «Ей достаточно сложно доверять. Это может быть одной из схем Елдвоофа. Она может быть шпионом, отправленным на случай, если появится кто-то, кто сможет выстоять против Елдвоофа. Кто-то вроде Момона. Вот почему они попросили посланника Зернова уйти, прежде чем привезти в дом демона-горничную, и говорили перед ней двусмысленно. «Я же говорила, да?» Лучше убить её. Таким образом, одной проблемой будет меньше. Я понял вас, капитан Кастодио. Это тоже вариант. Однако, вероятно, что демон горничная находится под контролем Короля Заклинателя. Это потому, что она не изливала без остановок ложную информацию о Элдбоофе, а ответила, что ничего не знает. Однако, почему она вообще не спрашивает о Короля Заклинателе? Хм... Тем не менее, мы согласились передать ему права на демонов горничных, не так ли? Поскольку вы сделаете это, то если они однажды узнают, что мы убили ее, будут считать нашу страну неспособной держать обещания. Как только это произойдет, возможно, никто больше не захочет нам помогать. Что бы ни случилось с нашей страной. Его же убил Ялдвуов. Слова Медиус заставили Нею потупить взгляд, изо всех сил пытаясь подавить гнев. Благодаря Ремедиус она поняла, что у нее все лучше и лучше получается управлять своими эмоциями. Мы не можем быть уверены в этом. Вот почему я думаю, что нам нужно проверить ее, использовав во время спасения принца. Если она предаст нас и сдаст сведения нашим врагам, тогда уничтожены будут только зерны, что уменьшит численность полулюдей. Также мы сможем искоренить крысу среди нас. В этом варианте аж 2 плюса а в случае успеха мы, разумеется, просто порадуемся. «Пожалуйста, не забывайте о жизни человека, который будет проводить проникновение», проворчала Нея в своем сердце. «Вы спрашивали у демона горничной о ее слабостях. Если она предаст нас в пути, не лучше ли знать способ справиться с ней?» «Мы еще не спрашивали ее об этом». Каспон горько улыбнулся. Нея сделала то же самое. «Даже если бы демон горничная сказала им, не было способа определить, говорила ли она правду. Они не могли определить правду, просто посмотрев на нее, и очевидно не могли проверить это. «Ну, не мы те, кто ее контролирует. В конечном счете, она помогает нам, потому что король-заклинатель приказал ей», – продолжил Густав. По правде говоря, Каспонд и Нея уже поняли это. Вероятно, был только один человек, который не понимал ситуацию. Нея взглянула на Ремедиус. «Таким образом лазучиками будут я и демон горничная. Кто-нибудь еще был выбран?» «По этому вопросу, если тебе больше некого рекомендовать, тогда отправитесь только вы двое». На мгновение Нейя неверяще посмотрела на Каспонда, подумав, что он шутит, но его лицо было серьезным. «Позволь мне добавить кое-что в дополнение слов его высочества. Очевидно, что проникновение лучше получится с малым количеством людей». Хотя объяснение Густова было достаточно убедительным, я знала, что это была не единственная причина, это было из-за ситуации Неи Барахи. Всем было бы хорошо, если бы эта спасательная операция прошла успешно, но если она провалится, то все, что они потеряют, это мешающийся оруженосец, слишком сблизившийся с королем-заклинателем, и одна из его слуг. К тому же, они немного и потеряют, если демон горничная предаст их. Тактически это было идеально. В таком случае, было ли ложью, когда они сказали, что перед этим попросили Ремедиус пойти с ними? Возможно, они просто пытались свести свои потери к минимуму». Нея выдохнула. «Похоже, всё так, и другого ответа не было. Но это был хороший шанс показать свою преданность королю-заклинателю». «Я понимаю. Значит, я и она». Нея подумала, что демон горничная, вероятно, женщина. «Я отправлюсь вместе с демоном горничной». «Вот и хорошо» тогда мы будем рассчитывать на тебя. Да. Вице-капитан Монтанис, нарисуйте приблизительный план города. Подготовься перед отъездом. Кроме того, если там будут присутствовать демоны, приближенные к Елдвоофу, следует избегать боя. По словам демона горничной и информации, полученной от Зернов, Елдвоофу служат три великих демона. Эти трое демонов были правитель Абелионских холмов, где жили полулюди командующий вторжением в Южное Святое Королевство, отвечающий за три крупных города, которые телепортируются между Калиншей, Римуном и Прартом. Поэтому если ей не повезет, то там будет присутствовать великий демон, отвечающий за города. У великого демона, ответственного за города, по-видимому нет головы и его тело как уятшее дерево, он 2 метра в высоту и не имеет ни крыльев, ни хвоста, у него руки с длинными когтями, а его тонкое тело обладает невообразимой силой. Кроме того, несмотря на недостаток головы, он может ощущать свое окружение и даже читать. Как демон, он имел действительно дьявольскую физиологию. Кстати, столица Хобанс по-видимому находится под прямым командованием Елвуофа, а не его приспешников. Могу ли я узнать, кто сильнее, тот демон или горничная? По словам демона горничной, она сама не знает. Нея хотела хотя бы раз увидеть боевые способности демона горничной. В частности, она хотела знать, какое оружие та предпочитала и какие у нее специальные способности. Если она не будет этого знать, то из-за этого они могут потерпеть неожиданное поражение. Три великих демона выступают в роли как генералов, так и лордов. Вероятно, Ялдвов решил, что полулюди не подходят для умственного труда и, похоже, создал диктаторскую структуру власти – Поэтому великие демоны управляют большей частью администрации, при этом не назначив никаких преемников или заместителей. Если победить их, то альянсу полулюдей будет нанесен разрушительный удар. Это подходит под условия победы, изложенные вами, ваше высочество. Ах, тем не менее, Йолдвуов, вероятно, лично выступит, как только оправится от ран. Но прямо сейчас я не думаю, что он решится появиться. Однако, если пошатнуть его опору. Победа станет на шаг ближе, даже не отрубая головы. Но все же твоя главная цель – это спасение заложника, так что если сможешь, избегай сражений». И я поняла. «В таком случае, когда ты начнешь спасательную миссию?» «Я собираюсь отправиться как можно скорее, и все же до этого я хотела бы поговорить с демоном горничной». «Ясно. Тогда как насчет отправиться через два дня?» Ней ответила утвердительно и получила разрешение встретиться с демоном горничной. После этого она покинула комнату. Несмотря на то, что на нее взвалили тяжелое бремя, ее шаг был энергичным, а лицо полно решимости. Пламя безумия, которое появилось из-за потери ее цели, теперь получило новое направление и стало ослепительным светом, что освещал ее путь. Все еще было что-то, что она могла сделать, и этот путь вел ее к его величеству. Если так подумать, то даже путешествие в компании опасного демона не было преградой. Демон горничная жила в доме среднего размера с садом на заднем дворе. Некогда он принадлежал зажиточному горожанину. Во время захвата города часть прекрасных украшений на доме была разрушена, а статуи, которые должно быть стояли здесь, были разбиты. Тем не менее, сам дом не был поврежден, и казалось, что холодный воздух не просачивается внутрь. Тем не менее, даже дешевый и сырой дом мог похвастаться этим. Все окна и щели были забиты так, будто кто-то старался не пропускать воздух внутрь или наружу. Это попахивает паранойей. В целом, это была словно клетка или какое-то подобное запечатанное пространство. Это было место для того, кто условно был слугой нежити или демона, но при этом и местом для того, кто служит герою, пришедшему спасти святое королевство. Но я хотела спросить демона-горничную, что-то думает о том, что ее заковали в цепи, но король заклинатель еще не представил ее официально как свою подчиненную, так что они не могли обращаться к ней вежливо.